Двойная жизнь, как долго я была одна. Жила забытая судьбою, сюжет несбыточного сна. Вдруг в жизнь мою ворвались двое. И я хожу от дома к дому, от одного хожу к другому. Сжигают сердце души. два пожара я их никак не потушу и я хожу от дома к дому от одного хожу к другому я так боюсь небесной кары грешу и каюсь и грешу всю ночь шёл дождь к утру затих рассвет подкрался осторожно а то что я люблю двоих понять наверное невозможно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 Разбитая на части моя судьба, двойная жизнь, двойная боль, двойное счастье.